То ли дело было в Украинске, в дедушкином доме, под крылышком у Боби Сори, которая ее так любила, так пестовала. Да, была там у нее когда-то своя уютная комнатка с окнами прямо в сад, под которыми росли кусты сирени, была своя любимая библиотечка, своя мягкая эластическая постель по снежно-белым кисейным пологам. И как это тепло и светло было в этой комнатке, как хорошо и беззаботно жилось в ней, и как ее все там любили. Кто-то теперь живет в ней, что-то там делается. Вспоминают ли порой о ней, о Фейгеле Тамаре, о Тамаре Лебен, как звала ее бывала бабушка? Но что ж это? Неужели сожаление о прошлом? Неужели это оно незаметно закралось к ней в душу и вдруг такую щемящую болью заговорило в ее сердце? Господи, да что же это с нею? С чего это вдруг? Нет, нет, не надо, не надо вспоминать об этом». Все это было когда-то давно уже, и все минуло, прошло, как детский сон. Со всем этим раз и навсегда уже покончено. Зачем же напрасно бередить старую рану? Лучше думать о чем другом, о настоящем, о сегодняшнем. О чем бишь она думала? Да о том, что ничего-то у нее нет, и что всем надо будет обзавестись. И точно. Нет вон ни стола своего, ни стула, ни постели, не говоря уже о самоваре, о чашках, тарелках и прочей посуде. А где все это достанешь в деревне? И чего все это будет стоить? А потом еще вот что, где и что она будет есть, и кто станет готовить ей пищу, кто стирать белье. Неужели все тот же Ефимыч? бы вот у священника, что ли, можно было столоваться. Хорошо, если там согласятся принять ее на хлеба за плату. А если нет, тогда как? Искать по крестьянам не возьмется ли кто из них, или же брать обед из трактира. Но последнее, вероятно, будет ей не по карману. Не надо забывать, что отныне ей предстоит жить всего лишь на 15 рублей в месяц, удовлетворяя из этого скудного жалования, как знаешь, все свои житейские нужды и потребности. Первый раз еще такие насущные чисто практические вопросы нужды и жизни встали перед Тамарой во всей своей наготе и неотразимости. И она невольно терялась пока перед их разрешением, сама еще не зная, как и что это будет завтра. На войне было куда лучше и легче. Там, хотя и много было трудов и лишений, Но зато не приходилось самой заботиться ни о куске хлеба, ни о ночлеге, ни об остальных всех нуждах. Там за них, за сестер заботились об этом другие, уполномоченные Красного Креста. А здесь теперь все сама обо всем подумай и сама все себе сделай. За всякую работу другим ведь не накланяешься и не наплатишься. Ни поклонов, ни денег не хватит. Но, впрочем, что ж, это ее не особенно еще пугает. Живут же другие учительницы, да еще, он сказывает, много хуже, чем ей здесь приходится. Чем же она лучше их? Назвался Груздем, говорит пословица, полезай в кузов. Даст Бог проживет, и она как-нибудь пока есть молодость до да силы. Энергии пока, слава Богу, не занимать, стать. Да и характер и сила воли найдутся. В этом отношении она, как видно, вышла в своего покойного отца. Тому не раз уж как ведь плохо приходилось в жизни. Совсем прогорал человек, а все же духом не падал и каждый раз одна только собственная своя энергия спасала. «Ну да, это был настоящий боец жизни», — думалась Тамаре. «Боец до конца, пока смерть не сразила. И будь он жив, как знать, ей сдается, ей чувствуется, ей верится, что он не отнесся бы к ней, к своей Тамаре, так бессердечно, беспощадно, как другие, за то, что она поступила так, а не иначе, в силу своего глубокого внутреннего убеждения. Недаром же евреи всегда называли его вольнодумцем. Но дедушка... Неужели он, этот умный, добрый, сердечный дедушка, не в состоянии понять и простить ее? Правда, она много причинила ему горе, но все же она ведь родная ему, самая близкая, единственная родная теперь на свете. И неужели же он в самом деле способен искренне ненавидеть и проклинать ее? О, чего бы она ни дала, чем бы ни пожертвовала, чтобы видеть и обнять его христианином, настолько же убежденным и искренним, насколько теперь он убежденный еврей, Дедушка, наверное, полюбил бы тогда Атурина, благословил бы их, и все жили бы вместе, и все были бы счастливы. Сколько добра можно было бы было делать. Однако что ж это? Блуждающие мысли ее опять незаметно возвращаются к прошлому, к родному гнезду, к дорогим ей лицам. Опять она ловит себя на этом. Да что с ней сегодня делается? А всему этому одна причина — ее одиночество. Да, одиночество, это так понятно. Скорее бы, что ли, за дело приниматься, отдаться ему всей душой, всеми помыслами, всей, всей, как есть, уйти в него, в это дело встряхнуться нравственно и всю эту блажь, как рукою снимет. Борьба.